Глава тринадцатая. Но Сбышка, едучи позади него, не мог долго выдержать и сказал себе, «Лучше пусть он разразится гневом, чем сердится про себя». И, подъехав вплотную к Юронду, он заговорил, «Послушайте, как это было. Что Дануся сделала для меня в Кракове, это вы знаете. Но не знаете, что в Богданце сватали мне Ягинку, дочь Зыха из Сгожелец. Дядя мой Мачко». Хотел этого, отец ее хотел. Родственник наш, Аббат, богач, тоже. Что тут долго разговаривать? Хорошая девка и красавица, и преданное неплохое. Но этого не могло быть. Жалко мне было Ягинку, но еще больше жалко Данусю. И поехал я к ней в Мазовию. Потому что, прямо скажу вам: не мог я больше без нее жить. Вспомните, как вы сами любили. «Вспомните и не станете удивляться!» Тут сбышка замолк, ожидая какого-нибудь слова из уст Юранда, но так как тот молчал, он снова заговорил. «В лесном дворце послал мне Господь спасти княгиню и Идануси на охоте от тура. И княгиня тогда сразу сказала, «Теперь уж Юранд не будет противиться, потому что как же он может не отплатить за такой поступок?» Но я и тогда без вашего родительского разрешения не думал на ней жениться, да и нельзя мне было, потому что свирепый зверь так помял меня, что я на силу жив был. Но потом, сами знаете, пришли за эти люди, чтобы вести ее вспыхов. Я еще с постели не вставал. Думал, больше уж никогда ее не увижу. Думал, возьмете вы ее вспыхов и выдадите за кого-нибудь другого. Ведь в Кракове вы были против меня. Я уж думал, помру. Эх, Боже ты мой, что это была за ночь? Одно горе. Я думал, что как уедет она от меня, так уж и солнце не взойдет. Поймите вы, что такое любовь и что такое горе. И на минуту в голосе сбышки задрожали слезы, но сердце у него было мужественное, и он взял себя в руки и сказал, люди приехали за ней под вечер и хотели сейчас же взять ее. но княгиня велела им ждать до утра. Тут и послал мне Господь мысль поклониться княгине и просить у нее Данусю. Я думал, что если умру, так хоть это утешение у меня будет. Вспомните, что девочка собиралась ехать, а я оставался больной и близкий к смерти. Разрешение просить у вас было некогда. Князя в лесном дворце уже не было, и княгиня колебалась, потому что ей не с кем было посоветоваться. Но, наконец, сжалились они с Ксензом-вышонком надо мной, и Ксендз вышонок повенчал нас. Тут уж божья власти, право от Бога. Но Юранд глухим голосом перебил его. И наказание от Бога. — Почему наказание? — спросил Збышка. — Вы только подумайте. Прислали за ней до свадьбы, и была бы свадьба, нет ли? Ее все равно увезли бы. Но Юрант снова ничего не ответил и ехал молча, уйдя в себя, мрачный, с таким каменным лицом, что сбышка, сперва почувствовавшая облегчение, которое приходит всегда после раскрытия долго хранимой тайны, в конце концов все-таки испугался и с все возраставшей тревогой стал говорить себе, что старый рыцарь затаил гнев и что с этих пор они будут друг другу чуждыми и враждебными. И нашла на него минута великого уныния. Никогда, с тех пор, как уехал он из Богданца, не было ему так плохо. Теперь ему казалось, что нет никакой надежды ни убедить Юранда, ни что еще хуже, спасти Данусю, что все ни к чему и что в будущем на него будут обрушиваться только все большее несчастье. Но это уныние продолжалось недолго, а вернее, согласно с его натурой, тотчас превратилось в гнев в жажду борьбы и боя. «Не хочет согласия», — говорил он себе, думая о Юранде. «Пусть будет ссора. Пусть будет что ему угодно». И он готов был броситься на самого Юранда. Ему захотелось подраться с кем угодно и за что угодно, лишь бы что-нибудь сделать, лишь бы дать выход горю, расстройству и гневу, лишь бы найти хоть какое-нибудь облегчение. Между тем они подъехали к корчме, стоявшей на перекрестке и называвшейся Светлик, где Юранд... при возвращениях из княжеского дворца вспыхов, всегда давал отдых людям и лошадям. Невольно сделали это и теперь. Через минуту Юранд из бышка очутились в отдельной комнате. Вдруг Юранд подошел к молодому рыцарю и пристально смотря на него спросил. «Так ты для нее приехал сюда?» Тот ответил почти сердито. «А вы думаете, я отопрусь?» И он стал смотреть Юранду прямо в глаза. Готовы ответить на гнев гневом. Но в лице старого воина не было злобы. Была только скорбь, почти безграничная. И дочь мою спас. Спросил он, помолчав. И меня откопал. Сбышка посмотрел на него с удивлением и с опасением, не помутилась ли у него в голове, потому что Юранд повторял те же вопросы, которые уже один раз задавал. «Сядьте», — сказал Сбышка. «Сдается мне, вы еще слабы». Но Юрант поднял руки и положил их сбышки на плечи, и вдруг изо всех сил прижал его к груди. Сбышка же, оправившись от минутного изумления, тоже обнял его, и так стояли они долго, потому что общее горе приковывало их друг к другу. Когда же они отпустили друг друга, сбышка еще обнял колени старого рыцаря. а потом со слезами на глазах стал целовать его руки. «Вы не будете против меня?» — спросил он. А Юранд на это ответил. «Я был против тебя, потому что в душе обещал ее Богу». «Вы обещали ее Богу, а Бог мне. Воля его!» «Воля его!» — повторил Юрант. «Но теперь нам нужно и милосердие его!» Кому же и поможет Бог, как не отцу, который ищет дитя, и не мужа, который ищет жену? Злодеям он поможет? — А все-таки ведь похитили ее. — За это вы отдадите им Дебергова. — Все отдам, чего захотят. Но при мысли о меченосцах проснулась в нем старая ненависть и охватила его, как пламя. И он прибавил сквозь стиснутые зубы. и прибавлю того, чего они не хотят. «Я в том же поклялся», — отвечал Збышка. «Но теперь надо нам ехать вспыхов». И он стал торопить, чтобы скорее седлали лошадей. И как только лошади съели засыпанный им овес, а люди немного отогрелись в комнатах, они тронулись дальше, хотя уже спускались сумерки. Так как путь предстоял еще долгий, а к ночи собирался завернуть жестокий мороз, Юран со Збышкой, еще не вполне оправившиеся, ехали в санях. сбышка рассказывала о дяде Матьке, по которому в душе скучал, жалея, что его нет, потому что теперь одинаково могли пригодиться и храбрость его, и хитрость, которая против таких врагов еще нужнее, чем храбрость. Наконец он обратился к Юранду и спросил, «А вы хитрый? Вот я никак не могу». И «Я нет», — отвечал Юранд, — «не хитростью я с ними воевал». рукой и мукой, которая во мне осталась. «Я это понимаю», — сказал молодой рыцарь, — «потому понимаю, что люблю Данусю и потому, что ее украли. Если бы, упаси Господи!» И он не договорил, потому что при одной мысли об этом почувствовал, что в груди у него не человеческое, а волчье сердце. Некоторое время ехали они в молчании по белой, залитой лунным светом дороге, а потом Юран заговорил как бы сам с собой. Если бы у них была причина мстить мне, я бы ничего не сказал. Но Богом клянусь, не было у них этой причины. Я воевал с ними на поле битвы, когда наш король посылал меня к Витольду, но здесь жил, как подобает соседу. Бартош на ленч сорок рыцарей, которые шли к ним, схватил, сковал и запер в подземельях в Козьмине. Пришлось меченосцам уплатить ему за них полвоза денег, а я, коли попадался гость-немец, ехавший к меченосцам, так я еще принимал его как рыцаря и делал ему подарки, иной раз и меченосцы приезжали ко мне по болотам». Тогда я не был им в тягости, они мне сделали то, чего и теперь я не сделаю величайшему своему врагу. И страшные воспоминания стали терзать его все сильнее. Голос его на мгновение замер, и он заговорил почти со сгоном. «Одна она была у меня, как овечка, как единое сердце в груди, а они ее, как собаку». захлестнули веревкой, и у них на веревке она умерла. А теперь и дочь. Господи! Господи! И опять воцарилось молчание. Сбышка поднял к месяцу молодое лицо свое, на котором отражалось изумление, потом посмотрел на Юранда и спросил. — Отец, ведь им же лучше было бы добиваться человеческой любви, чем мести. «Зачем они наносят столько обид всем народам и всем людям?» Юранд как бы с отчаянием развел руками и ответил глухим голосом. «Не знаю». Сбышка некоторое время размышлял над собственным вопросом, но вскоре мысль его возвратилась к Юрунду. «Люди говорят, что вы хорошо отомстили им», — сказал он. Между тем Юранд подавил в себе муку, пришел в себя и заговорил. «Потому что я им поклялся». И Богу поклялся, что если он даст мне отомстить, то я дам ему дитя, которое у меня осталось, потому-то я и был против тебя, а теперь не знаю, воля это была его или гнев его возбудили вы своим поступком. — Нет, — сказал сбышка, — ведь я уже говорил вам, что если бы даже не было свадьбы, эти собачьи дети все равно похитили бы ее. «Бог принял ваше желание, но Донусю подарил мне, потому что не будь на той Его воля, мы бы ничего не смогли сделать». «Каждый грех против воли Божьей». «Да, грех, а не таинство, а таинство — дело Божье». «Потому-то тут ничего и не поделаешь». «И слава Богу, что ничего не поделаешь, и не жалуйтесь на это». потому что никто бы так не помог вам против этих разбойников, как я помогу. Вот увидите, за Данусю мы им отплатим своим чередом, но если жив еще хоть один из тех, которые погубили вашу покойницу, отдайте его мне, и увидите, что будет. Но Юранд покачал головой. — Нет, — угрюмо ответил он, — из них никого нет в живых. Некоторое время слышно было только фырканье лошадей да заглушенный топот копыт по гладкой дороге. — Раз ночью, — продолжал Юрант, услыхал я какой-то голос, выходящий как бы из стены. Он мне сказал, — Довольно мстить. Но я не послушался, потому что это не был голос покойницы. — А что это мог быть за голос? — — спросил с беспокойством сбышка. — Не знаю. Вспыхови часто слышны в стенах голоса, потому что много их погибло на цепях в подземельях. — А что вам Ксенц говорит? — Ксенц осветил крепость и тоже говорил, чтобы я перестал мстить. Но этого не могло быть. Слишком я стал им в тягости, уже они сами хотели мстить мне. Так было и теперь. Мои и Дебергов первые меня вызвали. — Обрали вы когда-нибудь выкуп? — Никогда. Из тех, кого я захватил в плен, Дебергов первый выйдет живым. Разговор прекратился, потому что с широкой и большой дороги они свернули на более узкую, по которой ехали долго, так как она шла извилинами, а местами превращалась в лесную тропинку, занесенную снеговыми сугробами, через которые трудно было пробраться. Весной или летом во время дождей дорога эта должна была становиться почти непроходимой. «Мы уже подъезжаем к Спыхову?» — спросил Сбышка. «Да», — отвечал Юрунт, — «надо еще довольно много проехать лесом, а потом начнутся болота, среди которых и стоит городок». «За болотами есть луга и сухие поля, но к городку можно проехать только по гребле». «Много раз хотели немцы добраться до меня, да не могли, и множество ихних костей гниет в лесах». «Да, нелегко пробраться», — сказал сбышка. «А если меченосцы пошлют людей с письмами, то как же они проберутся?» «Они уже не раз посылали». «Есть у них люди, знающие дорогу». «Дай нам Бог застать их в Спыхове», — сказал Збышка. Между тем, желанию этому суждено было исполниться раньше, чем молодой рыцарь предполагал, потому что, выехав из лесу на открытую равнину, на которой среди болот находился Спыхов, они увидели впереди себя двух всадников и низкие сани, в которых сидели три темные фигуры. Ночь была очень светлая и на белой пелене снега все люди были видны отчетливо. При этом зрелище сердца и да избышки забились сильнее, ибо кто мог среди ночи ехать вспыхов, как не послы меченосцев. избышка велел вознице ехать быстрее, и вскоре они так приблизились к едущим, что те услышали. И два всадника, охранявших, видимо, сани, обернулись к ним, сняли с плечи арбалеты и стали кричать: Кто там? «Немцы», — шепнул сбышки Юранд, и, возвысив голос, сказал, «Мое право спрашивать, твое отвечать. Кто вы?» «Путники». «Какие путники?» «Богомольцы». «Откуда?» «Исщитно». «Они», — снова прошептал Юранд. Между тем сани поравнялись друг с другом, и в то же время впереди появилось еще шесть всадников. Это была Спыховская стража, днем и ночью сторожившая греблю, ведущую к городку. Около лошадей бежали страшные, огромные собаки, похожие на волков. Стражники, узнав Юронда, стали приветствовать его, но в этом приветствии звучало и удивление, что владелец замка является так рано и неожиданно, но он целиком занят был послами и потому снова обратился к ним. «Куда вы едете?» — спросил он. «Спыхов. «Чего вам там надо?» «Это мы можем сказать только самому пану». У Юранда готово было уже сорваться с языка. «Я и есть пан из Спыхова», но он удержался, понимая, что разговор не может происходить при людях. Спросив вместо этого, есть ли у них какие письма, и получив ответ, что им поручено переговорить устно, он велел ехать вовсю. Сбышке также не терпелось получить сведения о Данусе, что он не мог ни на что больше обращать внимание. Он только сердился, когда стража еще дважды преграждала им путь по гребле, его охватило нетерпение. Когда опускали мост через ров, за которым по валу шел огромный чистокол, и хотя раньше не раз хотелось ему посмотреть, каков на вид этот пользующийся такой страшной славой городок, При одном воспоминании, о котором немцы крестились, все же теперь он ничего не видел, кроме послов-меченосцев, от которых мог услыхать, где Дануся и когда ей будет возвращена свобода. Он не предвидел, что через минуту ждет его тяжелое разочарование. Кроме всадников, прибавленных для охраны и возницы, посольство ищетно состояло из двух лиц. Одной из них была та самая женщина, которая в свое время привозила в лесной дворец целебный бальзам, а другой — молодой пилигрим. Женщин сбышка не узнал, потому что в лесном дворце ее не видел. Пилигрим же сразу показался ему переодетым оруженосцем. Юранд тотчас провел обоих в угловую комнату и стал перед ними огромный и почти страшный в блеске огня, падавшего на него из спалавшего камина. «Где дочь?» — спросил он. Но они испугались, очутившись лицом к лицу с грозным воином. Пилигрим, хоть лицо у него было дерзкое, трясся, как лист, да и у женщины дрожали ноги. Взгляд ее с лица Юранда перешел на сбышку, потом на блестящую лысую голову Ксен калиба и снова обратился к Юранду, точно с вопросом, что делают здесь эти два человека. — Господин, — сказала она, наконец, — мы не знаем, о чем вы спрашиваете, но присланы мы к вам по важному делу. «Однако тот, кто послал нас, определенно велел, чтобы разговор с вами велся без свидетелей». «У меня от них нет тайны», — сказал Юронд. «Но у нас есть, благородный господин», — отвечала женщина. «Если вы прикажете им остаться, то мы не будем вас спросить ни о чем, кроме того, чтобы вы позволили нам завтра уехать». На лице непривыкшего к противоречию Юрунда отразился гнев. Седые усы его зловеще зашевелились, но он подумал, что дело идет о Данусе, и поколебался. Впрочем, сбышка, которому прежде всего важно было, чтобы разговор произошел как можно скорее, и который был уверен, что Юрунд ему его перескажет, объявил «Если так надо, то оставайтесь наедине». И он ушел вместе с Ксендзом Калибом, но как только он очутился в главной зале, увешанной щитами и оружием, Отбитым Юрандом, как к нему подошел Головач, господин, сказал он, это та самая женщина. Какая женщина? От меченосцев, которая привозила герцинский бальзам. Я узнал ее сразу. Сандерус тоже. Видно, она приезжала на разведку и теперь, вероятно, знают, где Поненка. Узнаем и мы, сказал сбижка. А этого пилигрима вы не знаете? Нет, отвечал Сандерус. «Но не покупайте, господин, у него отпущений, потому что это не настоящий перегрим. Если бы допросить его под пыткой, то можно было бы от него узнать многое». «Погоди», — сказал Збышка. Между тем в угловой комнате лишь только закрылась дверь за Збышкой и калибом, монахиня быстро подошла к Юрунду и зашептала. «Вашу дочь похитили разбойники». «С крестами на плащах». «Нет». Но Бог дал благочестивым братьям отбить ее, и теперь она у них. — Где она? — я спрашиваю. — Под присмотром благочестивого брата Шомберга, — отвечала женщина, скрестив руки на груди и смиренно склоняясь. Юранд, услышав страшное имя палача Витольдовых детей, побледнел, как полотно. Потом сел на скамью, закрыл глаза и стал рукой оттирать холодный пот, росивший его лоб. Видя это, пилигрим, только что не могший побороть своего страха, подбоченился, развалился на скамье, протянул вперед ноги и посмотрел на юрунды глазами, полными гордости и презрения. Настало долгое молчание. — Стеречь ее помогает брату Шомбергу, брат Марквард. снова сказала женщина. — Они следят за ней зорко, и поненку никто не обидит. — Что мне делать, чтобы мне ее отдали? — спросил Юранд. — Смириться перед Орденом, — гордо сказал Пилигрим. Услыхав это, Юранд встал, подошел к нему и, склонившись над ним, сказал сдавленным, страшным голосом «Молчать». И Пилигрим струсил снова. Он знал, что может грозить и может сказать что-нибудь такое, что удержит и сломит Юранда, но испугался. — что прежде чем он успеет сказать слово, с ним случится что-нибудь ужасное, и он замолчал. Устремил точно окаменелые глаза на грозное лицо Спыховского властелина и сидел неподвижно, только подбородок стал у него сильно дрожать. А Юронт обратился к монахине. — У вас есть письмо? — Нет, господин, письма у нас нет. То, что мы можем сказать, нам велено сказать на словах. — Ну? «Говорите!» И она повторила еще раз, точно желая, чтобы Юрунд хорошенько запомнил. «Брат Шомберг и брат Марквард стерегут поненку, поэтому вы, господин, поборите свой гнев. Но с ней не случится ничего дурного, потому что хоть вы много лет жестоко обижаете орден, все же братья хотят отплатить вам добром за зло, если только вы удовлетворите их справедливые желания». «Чего же они хотят?» Они хотят, чтобы вы освободили рыцаря Дебергова. Юран глубоко вздохнул. «Отдам им Дебергова», — сказал он, и других пленников, которых вы держите в Спыхове». «Кроме слуг Дебергова и Менигера есть двоих оруженосца». «Вы должны их освободить, господин, и вознаградить за заточение». «Не дай мне Бог торговаться из-за собственного ребенка». «Этого-то и ждали от вас благочестивые братья», — сказала женщина, — «но это еще не все, что мне приказано сказать. Вашу дочь, господин, похитили какие-то люди, вероятно, разбойники, и, вероятно, для того, чтобы взять с вас богатый выкуп. Бог дал братьям отбить ее, и они не хотят ничего, кроме того, чтобы вы отдали им товарища и гостя». «Но братья знают, и вы тоже знаете, господин, как ненавидят их в этой стране и как несправедливо истолковывают все их поступки, даже самые благочестивые. Поэтому братья уверены, что если бы здешние люди узнали, что дочь ваша у них, то сейчас же пошли бы разговоры, будто братья ее похитили, и таким образом за свою добродетель они получили бы только оскорбление и клевету. Да». Злые и злоязычные здешние люди не раз уже вредили им. Причем слава благочестивого ордена очень страдала. Между тем, об этой славе братья должны заботиться, и потому они ставят еще одно только условие. Чтобы вы сами объявили князю этой страны и всему грозному рыцарству, как это есть на самом деле, что не братья ордена меченосцев, а разбойники похитили вашу дочь, и что вам пришлось выкупить ее у разбойников. — Это верно, — сказал Юрунд, — что разбойники похитили мое дитя, и что мне приходится выкупать его у разбойников. — И никому вы не должны говорить иначе, ибо если хоть один человек узнает, что вы вели переговоры с братьями, или если хоть одна жалоба будет послана магистру или капитулу, то могут встретиться большие затруднения. На лице Юранда отразилась тревога. В первую минуту ему показалось довольно естественным, что Комтуры хотят соблюсти тайну, боясь ответственности и дурной славы, но теперь в нем родилось подозрение, нет ли здесь и еще какой-нибудь причины, но так как он не мог дать себе в этом отчет, то его охватил такой страх, какой охватывает даже самых смелых людей, когда опасность грозит не им самим, а их близким или любимым. Однако он решил узнать от монахини еще кое-что. «Комтуры хотят соблюдения тайны», — сказал он. «Но как же может быть сохранена тайна, если я в обмен за дочь отпущу Дебергова и других?» «Вы скажете, что взяли за Бергова выкуп, чтобы у вас было чем заплатить разбойникам». «Люди не поверят, потому что я никогда не брал выкупа». — мрачно ответил Юрунд. — Потому что никогда дело не шло о вашей дочери. Шипящим голосом отвечала сестра, и опять настало молчание. После чего пилигрим, за это время собравшийся с духом и решивший, что Юрунд теперь больше владеет собой, сказал «Такова воля братьев Шомберга и Маркварта». А монахиня продолжала. — Вы скажете, что этот пилигрим, который приехал со мной, привез вам выкуп? а мы уедем отсюда с благородным рыцарем Эдиберговым и прочими пленниками». «Как?» — сказал Юран, морща брови. «Неужели вы думаете, что я выдам вам пленников прежде, чем вы вернете мне дочь?» «Тогда, господин, сделайте иначе. Вы можете сами поехать за дочерью в Щитно. Куда братья вам привезут ее?» «Я? В Щитно?» «Ведь если разбойники снова похитят ее по дороге, то ваше подозрение и подозрение здешних людей снова падет на благочестивых рыцарей, и потому они предпочитают предать вам ее в собственные руки». «А кто мне поручится, что я вернусь, если сам полезу в волчью пасть?» «Добродетель братьев, их справедливость и благочестие». Юранд начал ходить по комнате. Он уже предчувствовал измену и боялся ее, но чувствовало в то же время, что меченосцы могут предложить ему условия, какие захотят, и что он перед ними бессилен. Однако ему, по-видимому, пришло в голову какое-то средство, потому что он вдруг остановился перед пилигримом, пристально посмотрел на него, а потом обратился к монахине и сказал «Хорошо, я поеду щитно, а вы и этот человек...» на котором одежда пилигрима. Останетесь здесь до моего возвращения, после которого уедете вместе с Деберговым и другими пленниками. «Вы не хотите верить монахам?» — сказал пилигрим. «Так как же они станут вам верить, что, вернувшись, вы отпустите нас и Дебергова?» Лицо Юранда побледнело от негодования, и наступила страшная минута, когда казалось вот вот он схватит пилигрима за грудь и швырнет его на землю но он подавил себе гнев глубоко вздохнул и снова заговорил медленно с ударением кто бы ты ни был не искушай моего терпения чтобы оно не лопнуло но пилигрим обратился к сестре говорите что вам приказано господин сказала она Мы не осмелились бы не верить вашей клятве мечом и рыцарской честью, но и вам не пристало клясться перед людьми простого происхождения. А кроме того, нас прислали не за вашей клятвой. Зачем же вас прислали? Братья сказали нам, что вы, не говоря никому ни слова, должны с Деберговым и другими пленниками явиться в щитно. При этих словах плечи Юронда подались назад, а пальцы растопырились, как когти хищной птицы. Наконец, приблизившись к женщине, он нагнулся, точно хотел говорить ей на ухо, и сказал, «Они сказали вам, что я велю вам и Дебергову переломать вспыхови кости». «Дочь ваша во власти братьев и под надзором Шомберга и Маркварта», с ударением ответила сестра, «под надзором разбойников, отравителей, палачей». которые сумеют за нас отомстить и которые при отъезде сказали нам так. Если он не исполнит всех наших приказаний, то лучше бы этой девочке умереть, как умерли дети Витольда. Выбирайте. И поймите, что вы во власти комтуров, — заметил Пилигрим. Они не хотят обижать вас. И староста исчит, но присылает вам через нас слово, что вы свободно выйдете из его замка. Но они хотят, чтобы вы за те обиды, которые им причинили, пришли поклониться плащу меченосцев и молить победителей о милосердии. Они хотят простить вам, но сначала хотят согнуть вашу гордую шею. Вы говорите всюду, что они предатели и клятвопреступники, и они хотят, чтобы вы доверили им самого себя». Они возвратят свободу вам и вашей дочери, но вы должны умолять об этом. Вы топтали их и должны дать клятву, что рука ваша никогда не поднимется на белый плащ. Так хотят комтуры, – прибавила женщина. А с ними Маркварт и Шомберг. Настала минута смертельной тишины. Казалось только, что где-то между балками потолка какое-то заглушенное эхо, как будто с ужасом повторяет «Маркварт, Шомберг». Из-за окон доносились оклики юрандовых лучников, стоящих на страже возле чистокола, окружающего городок. Пилигримы и монахиня долго смотрели то друг на друга, то на юранда, который сидел, прислонившись к стене, недвижный, с лицом погруженным в тень, падающий на него от связки шкур, висящие возле окна. В голове у него осталась одна только мысль, что если он не сделает того, чего требуют меченосцы, то они задушат его дитя. Если же он сделает это, то и в этом случае может не спасти ни себя, ни Данусю. И он не видел никакого выхода. Он чувствовал над собой безжалостную силу, подавлявшую его. Он уже видел железные руки меченосца на шее Дануси, ибо, зная этих людей, ни на миг не сомневался, что они убьют ее, зароют во рву окружающим замок, а потом клятвенно отрекутся ото всего». И кто тогда сможет им доказать, что они ее похитили? Правда, посланные их находились в руках Юрунда. Он мог отвести их к князю пытками добиться их сознания, но у меченосцев была Дануся. И они тоже могли не поскупиться на пытки для нее. И одно время ему казалось, что дитя простирает к нему издали руки моля о спасении. Если бы он хоть знал, наверное, что она он щитна. Он мог бы в эту же ночь направиться к границе, напасть на неожидающих нападения немцев, взять замок, перерезать гарнизон и освободить дочь, но ее могло не быть и, вероятно, не было в щитно. Еще с быстротой молнии мелькнуло у него в голове, что если бы он взял женщину и пилигрима и повез их прямо к великому магистру, то, быть может, магистр заставил бы их сознаться и велел бы отдать ему дочь, но молния эта сверкнула и тотчас погасла. Ведь эти люди могли сказать магистру, что приехали выкупить Бергова и что ничего не знают ни о какой девушке. Нет, этот путь не вел ни к чему. Но какой же путь вел? Он подумал, что если поедет в щит, на его закуют в цепи и бросят в подземелье. А Дану сюда же и не выпустят хотя бы для того, чтобы не обнаружилось, что они ее похитили. А между тем смерть витает над единственным его ребенком, над последней дорогой ему жизнью. И, наконец, мысли его начали путаться, а мука стала так велика, что переросла себя самое и перешла в отупение. Он сидел неподвижно, потому что тело его стало мертво, точно вытесанное из камня. Если бы в эту минуту он захотел встать, то не смог бы этого сделать. Между тем послам надоело долгое ожидание, поэтому монахиня встала и сказала, «Скоро будет светать, так позвольте нам уйти». «Господин, потому что мы нуждаемся в отдыхе и в подкреплении после долгого пути», — прибавил Пилигрим. После этого оба поклонились Юранду и ушли. А он продолжал сидеть, точно охваченный сном или мертвый. Но через минуту дверь растворилась, и в ней появился сбышка, а за ним Ксен Скалеб. «Что же посланные? Чего хотят?» — спросил молодой рыцарь, подходя к Юранду. Юранд вздрогнул, но сперва ничего не ответил и только стал часто моргать, как человек, пробудившийся от крепкого сна. — Не больны ли вы, господин? — спросил Ксен Скалиб, который, лучше зная Юранда, заметил, что с ним происходит что-то странное. «Нет. — Нет. — отданулся продолжал допытываться Сбышка. «Где она и что они вам сказали? С чем они приехали?» «С выкупом», — с расстановкой ответил Юрант. «С выкупом Забергова?» за Бергова. «Как Забергова? Да что с вами?» «Ничего». Но в голосе его было что-то такое необычайное и как бы беспомощное. что обоих их охватила внезапная тревога, особенно потому, что Юранд говорил о выкупе, а не об обмене Бергова на Данусю. «Скажите же, Бога ради!» — воскликнул Сбышка, «Где Дануся?» «Ее нету, Меченосцев. Нет!» Сонным голосом отвечал Юранд, и вдруг, как мертвец, упал со скамьи на пол.